Глава 24. Люди на голографических экранах ошеломленно молчат. «Я требую вывести графа Виктора Константиновича Друдского из Совета директоров корпорации «Ижевские роботы», — произнес я, глядя на побледневшую супругу моего оппонента. «Кроме того, Виктора Друдского необходимо ограничить в принятии важных для рода решений». «Надлежит провести детальное расследование по изложенным мной фактам. До получения результата рекомендую отрезать упомянутого господина от фамильного источника. Я все сказал». Потянулись секунды гробовой тишины. На экстренном совете присутствовали исключительно взрослые. Моих ровесников на онлайн-конференцию не пригласили. Что касается Лизы, то ее не нашли до сих пор. Подключение я организовал на противоположном конце Токио в снятых на три часа апартаментах. Отследить адрес могут, но среагировать Виктор попросту не успевает. Нетбук и голопроектор, которые я использую после сеанса связи, будут уничтожены. Я сижу в окружении призрачных дисплеев, образующих полукруг в радиусе двух метров. Эмоции людей, собравшихся в усадьбе звенящие кедры на расстоянии 7600 километров от меня, не представляется возможным прочесть, но я вижу лица. Дед мрачен, словно туча. Иларион Друцкий, насторожен, собран и готов к любым неожиданностям. Тимофей Константинович думает о чем-то своем и, судя по всему, ждет, когда этот театр абсурда закончится. Выражение лица среднего сына указывает на то, что он не верит ни единому моему слову. Татьяна Друдская-Курбатова, супруга моего противника, испытывает явное удовольствие от происходящего. Еще бы. Вопрос может решиться смертью малолетнего наглеца, если ее муж будет действовать решительно. Одним претендентом на пирог меньше. «Это возмутительно». Нарушила молчание Пелагея Игнатьевна, жена Илариона Константиновича. «Приемыш, никчемное создание! Ты смеешь разбрасываться обвинениями в адрес урожденного...» Иларион наградил супругу таким красноречивым взглядом, что там мгновенно осеклась. И перестала делать всяческие попытки вступить в разговор. «Виктор Друцкий смотрит на меня холодно, с легким оттенком неприязни. Хорошо держится». «Ты утверждаешь, что я покушался на жизнь своего отца, лидера клана, и на твою из меркантильных соображений». Размеренно и четко произнес дядя. «На моей совести ряд покушений, размещение заказов в гильдии корректировщиков и недавно завершившаяся война с родом Белозерских». «Утверждаю», — с нажимом заявил я. «Самое сложное тут — сыграть глупого мальчишку», алчущего справедливости, юношу с горящими глазами, уверенного в том, что за него в очередной раз вступится глава рода. На моем лице праведное негодование, и я, разумеется, не осознаю всех последствий сказанного. Дядя смотрит на меня с некоторой долей сожаления и говорит то, ради чего и затевался весь этот спектакль. Я требую сатисфакции, клоун. Даже вызвать по-человечески не может. Любое упоминание дуэли выглядит в такой ситуации, как жалкая бравада. Даже Иларион Константинович поморщился. Уж ему-то доводилось участвовать в серьезных поединках. Я слышал, в свои 25 старший сын Константина Друдского даже стрелялся с профессиональным бритером. И выжил. Так вот, надо было заявить. «Это вам не пройдет даром, сударь». Или «Мой друг, господин Энн, переговорит с вами завтра после полудня». Суть вы уловили. А получился некий мавитон. К вашим услугам, сухо отвечаю я. Есть. Не показывай радости, Ярослав. Это сейчас не к месту и не к времени. Держи скорбную, удивленную и слегка испуганную мину. Ты ведь не ожидал такого поворота. Прекратите, глухо прорычал дед. Совсем офонарили оба. «Отец», — сукоризный возразил Виктор, — «не надо. Ты же понимаешь, это дело чести». «Мы рот, напомнил Константин Федорович. «Это недопустимо. Я запрещаю». «Ты не можешь запретить», — покачал головой Виктор, «поскольку задет моя честь. Обвинения слишком серьезные, чтобы оставить его без внимания». «Это может оказаться происками наших врагов», — предположил Тимофей Друдский. Надо выяснить, откуда у юноши столь сомнительная информация. Мой источник заслуживает доверия, веско произношу я. Виктор виновата разводит руками. Дескать, мы все пытались остановить бойню, но малолетний тупица не понимает человеческого языка. Сам виноват. Я прерываю конференцию, отрезал дед. Если до завтрашнего полудня вы не примиритесь, доверьте решение вопроса своим секундантам. Спешу откланяться, попрощался я и вырубил экраны. Виртуальные родственники канули в небытие. Дальнейшие события разворачивались по довольно предсказуемому сценарию. Полчаса я слонялся без дела по номеру, пил чай, грыз купленные по дороге крекеры и терпеливо ждал. Срок достаточный, чтобы все разбрелись по имению, обсуждая наглость мальчишки, осмелившегося кусать руку дающего. Безусловно, дед рассматривал ситуацию со своей колокольни и, вероятно, успел переговорить с Кротовым, а заодно попытался вправить мозги младшему сыну. Тут, разумеется, без шансов. Детальное расследование службы безопасности вскроет реальное положение вещей. Сатисфакция — путь, который кажется моему оппоненту единственно верным. Разумеется, Виктор не учитывает один момент. Константин Федорович при любом раскладе начнет копать. Потому что не дурак и понимает, что нет дыма без огня. Доказательство вины означает для Виктора изгнание. Со всеми прелестями в виде лишения титула, денег, активов и наследства. Об источнике и говорить не приходится. Виктор Константинович в буквальном смысле вылетит на улицу. Через 35 минут на мессенджер, с которого я вел трансляцию, позвонил Константин Федорович. Этот разговор я тоже предвидел, поэтому не спешил покидать апартаменты. «Сергей, что происходит?» «Вы слышали?» «Ты парень адекватный и понимаешь, что я устрою проверку. Насколько твой источник надежен?» «Насколько вообще можно считать надежной базу данных гильдии корректировщиков?» «Я собственными глазами видел заказ с нашими именами. Открытый тип. Срок исполнения до моего совершеннолетия. Это все?» «Поговорите с Кротовым», — не выдержал я. «Он охранял вас все эти годы. Прямой вызов наследнику он бросить не может и опасается за свою должность. Я прекрасно его понимаю». «Значит так. Обычное явление в клановых структурах. Разве нет?» «А ты умнее, чем кажешься. Потому и жив до сих пор. Я не хочу терять одного из вас. Если твои слова подтвердятся, я изгоню Виктора. И это, поверь, не худший вариант». «Отмените дуэль!» «Если мои слова подтвердятся, — возразил я, — очередной корректировщик придет за вашей головой, а потом и за моей. Я устал бегать. Этот узел надо разрубать». «Понимаю», — задумчиво произнес глава рода. Я вдруг увидел, насколько он постарел и осунулся с момента нашей последней встречи в звенящих кедрах. «И ведь может подправить здоровье у целителей. Да и сам владеет десятком другим полезных техник. Может, а не делает. То ли устал, то ли еще что. Но ты учти, есть вещи необратимые. Виктор старше, опытнее. Ранг у него повыше. Я в курсе. Дай закончить. В голосе деда прорезалась сталь. Если же ты победишь, против тебя выступит Татьяна. Мстительная особа, как и все Курбатовы. Подрастут дети, которые сейчас еще в садик ходят. Окрепнут, сил наберутся. И тоже начнут тебя искать по белу свету. Поступки имеют последствия, Сергей. Особенно у дворян. Ты запускаешь круговорот насилия, в который будут втянуты поколения моих родичей. Не я бросил вызов. Ну-ну, хмыкнул старик. Подумай, в общем. С сыном я тоже переговорю. Рад был повидаться, Константин Федорович. Берегите себя. На этом разговор завершился. Арина ждала меня в закусочной на первом этаже. «Идем», — я тронул девушку за плечо. «Прогуляемся». Покинув кафе, мы неспешным шагом двинулись по берегу канала. Арина молчала, погрузившись в собственные мысли. Погода с утра заметно улучшилась, в тучах появились просветы, дождь перестал моросить. Вдоль канала тянул утренней свежестью. С Ироежкиным мы встретились неподалеку от изогнутого арочного моста с деревянным ограждением, выкрашенным в красный. Типичный для Токио элемент. — Как оно? — спросил Виталик. — Завтра приступаешь к своим обязанностям. Я хлопнул друга по плечу. В полдень с тобой свяжется секундант Виктора Друцкого. Через что? — Ты же купил одноразовый браслет с левой симкой. В телетайпе зарегистрировался? Конечно. Сегодня добавишься в друзья к официальному профилю Виктора Друдского. Дальше пойдет по привычному сценарию. За одним исключением. Ты каждые 3-4 часа меняешь капсульные отели, а во время переговоров постоянно двигаешься. Используй паромы, монорельс, такси. Не метро. Там плохая связь. Когда все вопросы будут улажены, избавься от браслета. После назначения места и времени поединка... Он тебе не понадобится. И возвращайся в наш отель. Соблюдая осторожность, минимум три пересадки». «Да помню я», — устало буркнул Сыроежкин. «Схему переговоров мы обсудили трижды, но береженого Перун бережет. Мы поднялись на скрипучий настил». «Ты определился с локацией и всем остальным?» — поинтересовался Виталик. «В общих чертах уклончиво ответил я». «Думал над упустевшими гостиницами и ливневыми канализациями. Но не хочу быть заваленным под обломками, знаешь ли». «Где?» — не выдержал Виталик. «Станция тропосферной связи. Заброшенный военный объект». «Хорошо», — кивнул Сыроежкин. «А время?» «Полдень. Через три дня. Этого достаточно, чтобы прилететь из Питера в Токио, хорошенько выспаться и настроиться на поединок. Тянуть тоже не стоит, это дурно вкусие». «Ладушки». Мы оказались на другом берегу канала. — А что с оружием? — поинтересовалась Арина. — В теории можно обойтись без него, — задумчиво произнес я, глядя на мутный поток справа. — В качестве стихии я выбираю воздух, чтобы не вызвать у секунданта лишних вопросов. — Ты же из огненного пистолета стреляешь. Это поправимо. — В смысле? — Арина приподняла бровь. — Мы заказали кое-что у мастеров, и она, похвастался Виталик. «Теперь я занимаюсь оружейными поставками». В голосе моего снабженца послышалась непередаваемая гордость. Я сдержал улыбку. «Фамильяр прибудет с минуты на минуту. Останавливаюсь, чтобы свериться с таймером на смарт-браслете. Наш оружейник отличается пунктуальностью». Подтверждение моих слов, воздух набережной задрожал, и в метре от меня прорезалась вертикальная щель. Выкарабкавшееся из иных измерений двумерное существо обрело объем и встроилось в привычный континуум. Передо мной стоял устрашающего вида богомол, простом собаку. Довольно крупную собаку, не балонку или мопса. Богомол протянул мне контейнер со знакомым логотипом и тут же скрылся в пространственной складке. «Точность, вежливость мастеров!» — глубокомысленно заметил Виталик. «Немецкие кухенрейтеры», — сообщил я, любовно поглаживая продолговатую коробку. «Однозарядные дуэльные пистолеты. Парные, модернизированные подвоздушные стрелковые техники. Гладкоствольные, но осечек не дают». «Противник купит такие же», — блеснул своими познаниями Виталик. «Рабочую пару определит жребий». «Где им заказать такие же?» — удивилась Арина. «Мастер Фен уникален». «В России есть несколько мастеров его класса», — возразил я. «Все они живут в Питере. Для Друдских не составит труда сделать срочный заказ». Кодекс писался таким образом, чтобы максимально уравнять дуэлянтов на поле чести. Никто не должен получить решающее преимущество. Единственное, что меня безмерно удивляет, это отсутствие регламента по рангам дерущихся. Новичок-стихийник против архимага? Пожалуйста, нет проблем. Только по техникам договоримся, и понеслась. Фигня, что один может рубануть разрывом первого уровня, а второй — шестидесятого. На эту лазейку в правилах я и рассчитываю. — А почему ты не дерешься тонфами? — спросила Арина. — Женщины. Вот кому дуэли не страшны. Кодекс четко оговаривает, что за честь женщины должен уступиться мужчина, и никак иначе. «Нельзя применять в качестве холодного оружия все, что вздумается», ответил вместо меня Виталик. «На дуэлях разрешены фламберги, сабли, шпаги и рапиры. В редких исключениях парные ножи». «Ты забыл про кинжалы и даги», добавил я. «Классика жанра дагов в паре с рапирой». «Или легкой шпагой», подхватил Сыроешкин. «Коими пользоваться не умею». Резюмирую я, убирая пистолеты в рюкзак. «И не горю желанием обучаться фехтованию с нуля». «Разве этому не учат в родах империума?» — удивилась Арина. Учит, но мой уровень владения шпагой явно будет уступать уровню Виктора». У Сергея Друдского, разумеется, был учитель фехтования. Не француз, как вы наверняка подумали, голландец. Учил нас драться на рапирах, саблях и катанах. Показывал основы живого боя. Проблема в том, что Сергей не проявлял видимой заинтересованности к науке владения клинком, То ли полагал, что в жизни это не пригодится, то ли еще что. И эти пробелы в образовании сейчас заставляют меня кусать локти. Стреляться меня тоже учили. Минус в том, что в данном случае эти навыки практически не пригодятся. А вот мои умения из той жизни вполне. Поведую в качестве лирического отступления о разрешенных на поле чести стрелковых техниках. Чтоб вы понимали, их можно по пальцам пересчитать. Прежде всего это пробивание. Речь идет о проникающей способности пули. Поскольку мы с Виктором адепты воздуха, мой оппонент будет защищаться уплотнением. Это такой хитрый щит, который сгущает воздушную прослойку, уплотняет ее до состояния, позволяющего противостоять физическому урону. Продвинутое владение щитом серьезно усложнит задачу противника, оперирующего стихиями воды и земли. Ну и родного воздуха, само собой. Пункт второй. Усиление. Универсальная способность, которую может освоить любой стихийник. Суть вам известна. Энергетическая накачка пули. Владеете огнем — добавится урон от огня. Владеете водой — от воды. Взвесь трансформируется в нужную стихию и укрепляет вашу атаку. Чем выше ранг адепта, тем хуже придется противнику. Главное, чтобы оружие и снаряд имели соответствующую артефактурную конфигурацию. С обычными зарядами такое не прокатывает. Тут все понятно. Я собираюсь нагнетать в пули эфир вместо взвеси. Серия экспериментов уже проведена, итоги меня приятно удивили. Сверхзвук. Название говорит само за себя. Я разгоняю снаряд, увеличивая кинетический ущерб от атаки. Чем выше навык, тем быстрее летит пуля. При этом телепортация запрещена. Оно и понятно. Если телепортировать пулю сразу в сердце второго участника дуэли, смысл мероприятия теряется. К счастью, подобными фокусами владеют единицы архимагов. Остальные запретом не заморачиваются. Собственно, все. Нельзя смещать центр тяжести, использовать отравляющие вещества, руны и артефакторные вставки. Иными словами, мой Танатас П для дуэлей не годится. «А что у нас с результатом?» — поинтересовалась Ирина. «Мы вышли на тихую аллею, окруженную безлистными скелетами деревьев. По количеству выстрелов, — уверенно заявил я, — их два. Каждый из нас должен выпустить по пули из обоих пистолетов». «С барьерами?» — уточнил Сыроежкин. «В топку барьеры». Расходимся на 30 шагов и действуем по своему усмотрению. С ускорениями и незримыми ударами. Прелесть — прелесть! — хмыкнула Арина. — А что под запретом? — То, что бьет по площади, — ответил Сыроежкин. — Стужа и смерч. Мы поднимаемся по ступенькам, пересекаем небольшую аллею и выходим к станции метро. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — тихо произнесла Арина. — И где гарантии, что Виктор не подтянет корректировщиков? Потянет, ухмыляюсь я, будет весело.